Глава девятая. Мое чутье меня не обмануло. Диалог с бабушкой веры вышел довольно тяжелым и не самым приятным. Оказывается, ее внучка уже пару дней находится в депрессии, а недавно пришла домой с расцарапанным лицом. И бабушка вот такое состояние Веры связывает со мной, греша на то, что я бессовестно поступил с ее внучкой. Дескать, давал какие-то намеки на близкие отношения, а потом слился. Меня ее спич весьма изумил. Но я не стал отбрюхиваться, а пообещал, что поговорю с Верой и попробую ей помочь. На этом наша беседа закончилась, а затем я позвонил Вере, но та не ответила. Мне пришлось ехать к ней домой, по пути прочитав сообщение, пришедшее от Козлова. Он написал, что Петя в деле, через час надо уже выдвигаться. Я в ответ набрал пару строк, которые повествовали о том, чтобы сержант заехал за мной в кафе. Тот согласился. К этому моменту я уже подъехал к дому Веры. Вышел из машины и поднялся на ее этаж, где постучал в дверь. Мне никто ее не открыл, хотя из коридорчика пару секунд назад доносились шаркающие звуки. Похоже, девушка стоит с той стороны и не хочет открывать, ведь я точно знал от ее бабушки, что она сейчас дома. Тогда я покашлял в кулак и хрипло произнес, чувствуя витающий в воздухе тяжелый подъездный аромат. «Вера, нам надо поговорить». «Я могу тебе помочь». Таня откликалась. «Вера, ты же разумная девушка. Вот какого хрена ты играешь в истеричку?» Она опять промолчала, хотя явно все слышала. И тогда мне пришлось пойти на хитрость. «Вера, я с Машкой поругался. Надо кому-то душу излить». «Так она меня уже забодала». Наконец-то в двери щелкнул замок и она отворилась, явив моему взору Верку в легком халатике, почти не закрывающем грудь. Девушка сонно пропела, закрывая зевок узкой ладошкой. «Привет, Роб. А ты давно тут? Только сейчас тебя услышала. Постучать не мог?» «Стучал», — пробурчал я, отдавая ей должное, как актрисе. «А я не слышала, дремала», — проговорила она, сладко потянувшись, из-за чего ткань халата облепила грудь. «Ты чего пришел-то?» «Мимо ехал, вот и зашел», — произнес я, обратив внимание на фиолетовые круги под глазами девушки. Да и зрачки у нее как-то нездорово поблескивали. «Ты не заболела?» «Нет», — резко ответила она, поджав губы. «Если все же заболела, то свари бульон из магазинных кур. В них сейчас столько антибиотиков пихают, что любую болезнь вылечат», — посоветовал я, по-доброму улыбаясь. «Ты мне еще подорожник предложи положить». Недовольно промычала Вера, а потом резко бросила, вздернув носик. «Ты так и будешь в дырях стоять или зайдешь?» «Пожалуй, что войду», — пробормотал я, переступив порог и закрыв за собой дверь. Девушка оказалась совсем рядом со мной. Ее дыхание сплеталось с моим, а ресницы трепетали всего в десятки сантиметров от моего лица. Губки приоткрылись, обнажая ровные зубы. Я поймал взгляд ее расширившихся глаз и с нажимом произнес, пробуждая силу рода. «Ты не любишь меня. Ты совсем не любишь меня. Ты не...» И тут я почувствовал, как пол коридорчика уходит из-под ног. Все закружилось перед моими глазами, и я даже не понял, как оказался на пятой точке, обалдело тряся головой. Но хоть сознание не потерял. «Что же со мной произошло?» Это было похоже на ту отдачу, которая следует после гляделок с пришлыми, но тут все было значительно легче. И еще я уловил некую похожесть на тот раз, когда мне не удалось отвадить Петю от Лиды. Тем временем Вера упала передо мной на колени, обхватила лицо влажными ладошками и испуганно выдохнула. — Роб, что с тобой? «М, -м, м не сразу нашелся я, что ответить. Просто с утра ничего не ел, вот и обессилел. «Совсем тебя Машка не кормит», — сплеснула она руками. «Только царапаться умеет». «Ага, она такая», — согласился я, искоса поглядывая на девушку. «А ты что последнее помнишь перед тем, как я рухнул к твоим ногам?» «Ты сказал, пожалуй, что войду, а потом шлепнулся», — протараторил Ата, погладив меня по волосам. «Давай я тебе супчика налью, а?» «Не сейчас. Мне надо бежать». — решительно сказал я, вставая на ноги. Они вполне неплохо слушались меня. — Куда ты в таком виде? — озабоченно выдала Вера, прижав руки к груди. — Надо. — коротко проронил я, открывая дверь. — Завтра позвоню. — Хорошо. — мягко произнесла девушка, хлопая ресницами. — Я всегда рада поговорить с тобой. — До свидания. — бросил я и покинул ее квартиру. А пока я спускался к машине, то размышлял над тем, что произошло. Почему я получил такую отдачу? Вера ведь не пришла Что все это значит? Мое серое вещество вскипело, став анализировать этот случай. Потом я стал сравнивать его с тем, что произошло в квартире Лиды, когда мне пришлось убеждать Петю в том, что он не любит ее. И единственное, чем были похожи оба эпизода, так это тем, что я и там, и там пытался воздействовать своей силой на чувства человека. Может, так нельзя делать? Ведь во множестве фильмов и книг говорится о свободе воли человека. Что, если я не могу менять чувства людей? Или недостаточно силен для этого? Баба-яга как-то ведь заставила Петю влюбиться в Лиду. Но у нее в этом деле явно и опыт, больше и сила. Да, наверное, все так и есть, и пока мне не стоит пытаться как-то воздействовать на человеческие чувства, а то опять получу приступ слабости. Очень жаль, конечно. Мне бы совсем не помешало промыть мозги Вере, а то она действительно находится не в форме и причина тому и я ее бабушка была на сто процентов права придется раскачивать свою силу а уж потом гипнотизировать веру но надеюсь к этому времени она сама уже потеряет ко мне интерес вот ей бы выйти куда нибудь и прошвырнуться среди молодых и горячих парней но куда тут в грязь городе можно выйти самые горячие парни здесь в тюрьме сидят суровая правда Я тяжело вздохнул, вышел из подъезда, залез в приору и погнал в кафе. Теперь мне уже не понадобился навигатор. Я и без него вполне сносно добрался до Светланы, где припарковал автомобиль, вернулся в номер, взял меч и снова вышел к дороге. Ждать мне пришлось совсем недолго. Надсадное тарахтение я услышал издалека, а потом показался Бобик Козлова. Он мало изменился с прошлого раза, и лишь надпись «Менты Козлы» скрылись под слоем свежей краски. А вот все остальные раны машины остались на прежнем месте. Я очень удивился тому, что Бобик как-то сумел добраться сюда. Не иначе, как с Божьей помощью. Я думал, он другой возьмет, а не на этом приедет, но, видимо, не дали или не просил. Меж дядя Коля остановил автомобиль возле меня, и я увидел, что на пассажирском сиденье покачивается Петя, нарядившийся в камуфляжную форму. Он вдруг разочарованно сказал, выходя из машины. «Ладно, дядя Коль, ты выиграл» не развалился он по дороге. «То-то же», — довольно сказал сержант, одетый в гражданское и отвесил парню пинка. «Но дальше мы на нем не поедем. Роб, где там твоя ласточка? Нам надо кое-что в нее погрузить, особо не показывая это людям». «Сейчас подгоню», — с тяжелым вздохом сказал я, пожав им руки, после чего отправился за автомобилем. Я подошел к нему, сел за руль, а потом подрулил к другу и полицейскому. Последний вытащил из салона Бобика калаш и торопливо положил его на заднее сиденье приора после чего хлопнул передней дверью и оказался справа от меня, набрасывая ремень безопасности. Петя присел сзади и следом весело сказал, «Трогай, шеф». Я нажал на педаль газа и следом удивленно проговорил, косясь на автомат. «Дядь Коль, а это чего?» «Ты ж сам хотел, чтобы Петя отвлек пришлых, если потребуется». «Вот он и шмальнет воздух», — пояснил тот, а потом повернулся к парню и очень убедительно добавил. «Воздух, Петя. Воздух. Никакой самодеятельности. Пришлых ты не убьешь, а нас запросто». на да все я понял. Вы лучше дальше рассказывайте о том, что тут у нас в городе творится». «Хорошо», — проворчал Козлов и продолжил вводить парня в курс дела. Тот слушал его и порой недоверчиво хмыкал. Мне пришлось подтверждать большинство слов полицейского, но было видно, что Петя до конца все же не верит. Я бы на его месте тоже многому не поверил, даже беря в расчет то, что он уже видел черного ворона. Но парень все равно согласно кивал головой, показывая, что принял информацию к сведению. Между тем мы оказались возле местного базара, ведь чтобы попасть на дорогу к электростанции, следовало проехать через город. Я остановил машину около базара, вышел, попросив спутников подождать, а потом прошелся по рядам, пытаясь купить всякие продукты по копеечным ценам. Естественно, что все продавцы слали меня в одно место, заряжая негативной энергией, а под конец вообще чуть не избили толпой. Мне пришлось делать ноги, чтобы не быть поколоченным разъяренными торговцами, поэтому к автомобилю я почти подбежал, быстро прыгнул за руль и погнал приору прочь от базара. Петя удивленно спросил, положив автомат на колени. «Роб, ты чего? Сюганул машину так, словно за тобой черти по пятам гнались?» «Хуже. Я встретил там Литку, и она меня спросила, куда это с тобой Петька намылился. а Уж не в столице ли решил слинять от брака?» «Шутишь, да?» — выдохнул парень, как-то мигом погрустнев. «Мы пока решили не общаться, проверить свои чувства». «Не хочешь таки жениться?» Не очень довольно протянул Козлов, начав переключать радиоволны в магнитоле. Друг тяжело выдохнул и смолчал, а из динамиков полилась веселая музыка и слова. «Этот город — самый лучший город на земле, Он как будто нарисован мелом на стене, Нарисованы бульвары, реки и мосты». Я саркастически усмехнулся, слушая песню и ведя автомобиль по кочкам между серых домов, которые вскоре сменились деревьями, плотно растущими по обеим обочинам трассы. Хорошо, хоть сегодня нет дождя, а то было бы как в тот раз, когда мы оказались похожи на грязевых големов. Сейчас светило солнышко, а небо было голубым и безмятежным. Поэтому мы без проблем добрались до поворота на электростанцию, проехали еще немного и остановили машину возле леса, а сами взяли автомат, меч и потопали к больнице. Шли мы тем же путем. Я это понял, когда увидел наши следы, глубоко отпечатавшиеся в засохшей грязи. Они заставили меня нервно передернуть плечами. Даже вспоминать не хочется о том, как мы выбирались из больницы. А старинная лечебница тем временем уже стала видеться из-за деревьев. Мы протопали еще чуток, и наш маленький отряд вышел на поляну. Петя весело проговорил, глядя на больницу скептическим взглядом. «Дядь Коль, а ты не преувеличил? Уровень страха, который, по твоим словам, исходил от нее?» «Эх, Петя, ну и балбес же ты!» Скорбно изрек Козлов, почесав грудь через майку цвета хаки. «Тебе ж сказано было, что сила пришлых только после захода солнца работает. А оно еще не за горизонтом». А -а -а -а", протянул парень и обиженно надул губы. «Роб, как мы закрывать-то портал будем?» — спросил сержант, не обратив на скуксившегося Петя никакого внимания. «Предлагаю для начала расхреначить ту стену, на которой он висел» произнес я, решив начать с самого простого варианта. «Если не получится, то пришлые сразу же поймут, что тут кто-то был и, возможно, еще не ушел. Тогда мы вряд ли сможем застать их врасплох». Дельно выдал полицейский, потопов к больнице по высокой траве, поднимающейся до самых колен. Из-под его ног в разные стороны стали выпрыгивать кузнечики. Я пошел за ним, недовольно проговорив. «Ну, а что ты предлагаешь?» «Ничего». Я просто критикую. Ну, вроде как оппозиционер, — усмехнулся дядя Коля. Так что давай ломать стену, и еще бы надо веток накидать возле того окна, из которого мы в прошлый раз выпрыгивали. Вдруг и сегодня придется в десантников играть. А я больше не хочу на пузо падать. И тогда земля была мягкая после дождя, а сегодня — камень. Точно что-нибудь сломаем. Дельная мысль, — похвалил я сержанта. Пришли ведь все равно поймут, что тут кто-то был, так что можно и подложить соломки. Петь, ты тогда иди в лес и наломай там самых пушистых веток, а мы пойдем со стеной драться. Хорошо? Угу. Проронил друг, развернулся и потопал к деревьям. Ну, а я и вспотевший козлов зашли в больницу и поднялись на третий этаж, где обнаружили трупики животных. Они уже не воняли и порядком разложились, кое-где белее костьми, лишенными плоти. Я все же поморщился, а потом потопал в дальний конец этажа, подобрав по пути увесистый штырь от кроватной каретки. Козлов вооружился ржавым железным уголком. Вскоре мы достигли той комнаты, где раньше лежал погорелец. Сейчас трупа там не было, ведь его забрали эксперты. Я посмотрел на то место, где он валялся, а затем предложил, покосившись на тяжело отдувающегося дядю Колю. «Может, и доски с этими темными пятнами отдерем? Вдруг они тоже как-то помогают порталу?» «Давай», — согласился сержант, взглянув на солнце. «Время до сумерек у нас еще было. Мы принялись за дело и стали крушить пол, на котором остались отметины от проведенного ритуала. Он ломался без особых усилий, так как дерево уже было порядком подгнившим. Я тупо руками отрывал доски и выкидывал их в окно. Козлов трудился рядом, иногда морщась от боли в спине. Видимо, уже возраст сказывается». Я предложил ему поставить в сторонке, но тот недовольно отчитал меня. «Да я еще тебя за поезд заткну. Хоть сейчас могу неделю преступников по лесам гонять». Убедил. Хмыкнул я, не став ничего шутить, хотя парочка острот в голове возникла. «То-то же», — довольно проронил сержант, вытерев пот лба и продолжив ломать пол. Через несколько десятков минут мы разрушили его до конца и принялись за стену. Вот с ней пришлось повозиться. Кирпичи оказались крепкими, несмотря на прожитые годы, да и скрепляющий их раствор был на зависть современным. Мы втыкали железяки между кирпичами и пытались выковырять его. Дело шло с трудом, но все-таки шло. Главное — суметь разрушить нижнюю часть стены, а потом ее можно столкнуть вниз, и там она сама разлетится во все стороны. Так мы и решили поступить, изнывая под лучами заходящего солнца и торопливо работая импровизированными инструментами. У меня уже вся спина вспотела, а мокрый козлов так и вовсе начал тихонечко проклинать строителей прошлого. Но все-таки мы вскоре сумели справиться с той частью стены, где в тот раз светился портал. Она отправилась в недолгий полет и во время столкновения с землей распалась на несколько крупных фрагментов, напугав Петю, который уже собрал целый сток. Парень испуганно воскликнул. «Твою мать!» После чего добавил, переведя взор на нас. «Могли бы и предупредить!» «Петь, а ты из чего нам подстилку-то соорудил?» Вкратчиво поинтересовался дядя Коля, глядя на труды парня. «Из еловых лап!» — радостно сообщил он. «Тут ельник совсем рядом!» «Ох и балбес!» — тяжело выдохнул Козлов, звонко шлепнув себя по лбу «Ты точно не на пришлых работаешь? Может, крапивы туда добавишь?» «Да чего ты? Иголки совсем мягкие!» Принялся защищаться Петя, задрав голову. «Как на перину будете прыгать?» «С таким соратником и врагов не надо!» — крикнул ему полицейский, возмущенно потрясая кулаком. «Быстро накидай сверху обычных веток, чтобы нам в жопы ничего не воткнулась. Не знаю, как роб, а я против такого!» Он-то все столице столицы ко всякому привык. А я категорически против такого. Хорошая шутка, дядь Коль. Чувствуется мое влияние. Похвалял я сержанта, похлопав его по плечу. Скоро сможешь в местной лиге КВН играть. А я тебе говорил, что еще о -го, го Улыбнулся Козлов, показав желтые зубы с изъеденными кромками, после чего посмотрел на заходящее солнце и серьезно добавил. Так. «Теперь надо найти укромное местечко и затаиться. Если портал не появится, то сразу же свалим. А ежели он снова возникнет, то действуем по обстоятельствам». «Хорошо», — кивнул я, глядя на то, как Петя торопливо закидывает еловые лапы обычными ветками, густо покрытыми листвой.